Седьмое. Гости не знали, оставаться или уходить. Василий Львович моргал и посапывал, как всегда бывало с ним, в затруднительных обстоятельствах. Сестрицы щурились и украдкой пожимали друг другу руки, следя за переменами в лице Марьи Алексеевны. Солнцев был искренне огорчен. Он хорошо поел, и какая-то непонятная происшедшая перемена мешала его пищеварению. Он дожевывал огорченный кулебяку. Однако Питалина Михайловна, как красавица, не давала себе труда тревожиться или сердиться на арапа, Тем более, что старый араб, как казалось ей, не был нечувствителен к ее прелестям. Но и на самом деле ни спор ни ссоры в сущности не было, да и ссориться пока, по-видимому, не из чего было – Всегда вокруг анибалов образовывался этот непонятный для Марии Алексеевны шум, свара, раздражительность. Как в бане вокруг человека стоит клубом горячий туман. Сергей Львович мелкими сердитыми шагами взобрался по лестнице наверх, за всеми. «Не тревожьтесь, голубушка Мария Алексеевна», — сказала Елизавета Львовна. «Стоит ли тревожить себя, душенька?» Мария Алексеевна утерла глаза и нос платочком, И даже не посмотрев на сестриц пошла на анттресоле. Анет сжала украдкую руку сестре, обе стали жадно прислушиваться.